«Дабы богов получить олимпийский совет, мудрого Миноса Скипетр служит священный. Власть обретет с ним Софии, любимец нетленный, чтобы бессмертным богам дать достойный ответ». «Кажется так?» — вопросительно посмотрел на друга Одиссей. «Совершенно верно. У тебя прекрасная память. Но почему ты спрашиваешь меня об этом? Как я уже говорил, девушка на прошлой неделе прибыла из Египта от моего верного друга». Он старший жрец храма Амона-Ра в Уассете, как египтяне называют фивы Так вот, она привезла от него древний папирус с пророчеством. Тем самым, в том-то и дело, что нет. Папирус был найден в храме недавно, и, как считают жрецы, он является продолжением, только что процитированного того изречения. Видимо, это вторая часть Оракова, до сих пор неизвестная никому из ахейских басилевсов. «Неужели ты, мудрейший, веришь в существование какого-то мифического скипетра, который якобы дает власть над миром?» Лаэртид с удивлением посмотрел на своего убеленного сединой собеседника. «И вообще, каким образом кусок металла, пусть даже искусно сработанный и красиво инкрустированный, может дать какую-либо реальную власть?» «Клянусь богами, глупые сказки!» «Не скажи, Одиссей, не скажи!» Всю историю человечества борется за богатство и власть. Скипетр удивительным образом соединяет в себе эти две вожделенные цели. Золото высочайшей пробы, из которого он изготовлен, само по себе представляет большую ценность. А уж не говорю об основной стоимости вмонтированного в жезл огромного смарагда. Ты действительно считаешь, что может существовать кристалл изумруда столь большого размера? Почему нет? И в таком случае стоимость Скипетра огромна. Кроме того, это, как ты говоришь, кусок металла дает законное, я подчеркиваю, законное право на владение всеми островами Средиземноморья и является символом наследия огромной морской державы. По преданию, в боги отдали этот жезл царям Атлантов. После гибели Атлантиды власть над морями перешла, как ты знаешь, к Миносу. Что ж до чудесных свойств Скипетра, якобы дающих возможность общаться с небожителями, то сочинение этих сказок оставим на совести морского владыки. После того, как Минос сложил на Сицилии свою буйную голову и не назвал преемника, цари среди земноморских племен словно одурели в поисках скипетра. Ищет его, безусловно, Иогамемнон. А жезл исчез, будто в воду канул. Никому не ведано, где хитрый старец его спрятал. В аде узрел Язевесова, мудрого сына Миноса. Скипетр, в деснице держа золотой, там умерших судьи он. Продекламировал Одиссей отрывок из древней поэмы и продолжив шутя. Может, он и в самом деле забрал его с собой, Ваид? Если отбросить невероятную мысль, будто Минос забрал скипетр в загробный мир, и, как сказал пиит судит там души мертвых, то остается лишь одна версия. Он, не найдя себе достойного преемника, решил его спрятать. Я уверен, все подвиги наших героев Персея, беллерофонта Тесея, есть не иное, как поиск этого жезла. Или ты действительно думаешь, что Персею нужна была голова этой выжившей из ума старухи Горгоны? Скажи мне на милость, что искал Белерафонт в Ликии, а что пытался найти Тесей в Кносском дворце? Что вообще хранилось в этом лабиринте, который столь истово охранял Минотавр? Никто не знает, где Минос спрятал свой скипетр». В лабиринте, увез с собой на Сицилию, отправил брату сарпедону в Ликию, а может еще дальше, Кеэту в колхиду Лично я убежден, что в лабиринте хранился именно Скипетр. Возможно, Тесей нашел его, а в таком случае Жезл надо искать, идя по следам афинского героя. Но всем известно, что Тесей был сторонником демократии и не желал царствовать единолично. — возразил другу Одиссей. — Зачем ему понадобился символ монархической власти? Скажем, он хотел надежно спрятать его от возможных претендентов на трон Миноса для того, чтобы эллины смогли жить демократично. А как же Геракл? Неужели он тоже искал скипетр? — Почему нет? — Одиссей запнулся. Он знал, что для Несра упоминание о Геракле мучительно. Но мудрый старец сам продолжил тему. — Геракл жестокий, но благородный воин. «Зачем ему понадобилось убивать всю мою семью? Очередное помутнение рассудка? Я этому не верю. Когда я вернулся из гирении в Пилос, весь мой дом был перевернут вверх дном, а на теле отца и братьев остались следы пыток. Что он искал? Сокровища? Нет. Он даже не прикоснулся к злату. Тогда что могло заставить его пойти на такую жестокость? Вспомни, у Геракла было все, кроме царства». Его авторитет был вполне достаточным, чтобы стяжать власть над всей Эладой. Однако, у него не было на это законного основания. Такое право ему мог дать только Жезл Минуса. Но почему он решил, что Скипетр находится в доме твоего отца? — Не знаю, — пожал плечами Нестер. Возможно, он искал не сам Жезл, а упоминание о нем. Скорее всего, виной моего несчастья стал архив, который мои предки собирали сотни лет. Это сейчас всем известно первая часть пророчества, которую ты продекламировал, а тогда еще никто не знал его содержания. Вероятно, Геракл проведал, что в моем доме хранится один из экземпляров свитка. В результате погрома, учиненного им, весь архив сгорел, сохранились только глиняные таблички, они, обгорев, во время пожара, сделались еще прочнее, превратившись в керамические черепки. Но на них были лишь надписи, выполненные линейным письмом. Ты же знаешь, наша письменность еще очень несовершенна и годится лишь для ведения хозяйственных записей. Все же старинные папирусы на Копском, Арамейском и Акадском сгорели, ровно как и деревянные дощечки, на которых велась дипломатическая переписка с хедскими правителями. Остается загадкой, нашел ли Геракл тот папирус, который искал. Впрочем, теперь это уже неважно. После того, как в горах Тавра был найден высеченный на скале текст того же пророчества, на Хетском и Увийском, его содержание узнали все. Однако это не помогло найти Жезу. И вот теперь у меня в руках вторая часть Оракула. Я хочу, Одиссей, чтобы ты ознакомился с содержанием четверостищия и высказал свое мнение. Но я не знаю копского языка. Афина обещала сегодня закончить греческий перевод текста. Хорошо, Нестор? Я выполню твою просьбу, но все же я не понимаю, какое отношение эта история со Скиптером может иметь к похищению спартанской царицы. Не исключена прямая связь между этими событиями, хитроумный сын Ваэлта. Дело в том, что в доме Меневая похитители тоже что-то упорно искали. Они забрали только часть сокровищ спартанского царя, причем, похитив все слитки, совершенно не тронули драгоценности. Создается впечатление, что ограбление должно было лишь прикрыть истинные мотивы действия преступников. Либо после разбойников, ограбивших дворец, там побывал кто-то еще. Со времен атуантов все буквально помешались на этом скиптри. Однако никто никогда не искал его в Спарте. Возможно, он был спрятан там прямо под носом у Менилая и Агамемнона. Кисей вполне мог сделать это во время предыдущего похищения Елены. Но как об этом могли узнать нынешние злоумышленники? — Хороший вопрос. Подумай сам, Уэркид. Ты говорил, что не исключаешь возможности, будто некая третья сила хочет столкнуть Ахеян с троянцами. — Говорил. И предложил, что это могут быть финикийцы. Считаю это более чем вероятным. Но ведь не секрет, что у Миноса всегда были тесные связи с Финикией. Не забывай, его мать Европа была сидонской принцессой. Почему бы в таком случае не предложить, что торговые кланы Седона тоже ищут скипетр? Зачем ханаанским купцам политическая власть над беспокойными островами Средиземноморья? Они и так держат всех под каблуком ловко, используя свою торговую монополию на Западе. Все очень просто, Одиссей. Нестор лукаво посмотрел на молодого друга. Крупнейшие финикийские митрополии, будь то Тир, Сидон или Древний Библ, испокон века испытывали давление со стороны великих держав. Их грабили все, кому не лень. Египетские фараоны, хетские цари, и правители в Авионе всегда получали богатую дань с заморской торговли Ханаана. Те, в свою очередь, выводили за море колонии, чтобы уйти от опеки чересчур назойливых покровителей. И все же раньше финикийцам всегда удавалось договориться с хозяевами. Сейчас же на их богатые города устремил взоры новый хищник, а Сирия аппетиты жестоких ашурских правителей не может удовлетворить даже все золото мира. Они просто ненасытны и беспощадно топят в крови любое сопротивление своему владычеству. Их требования стали настолько невыполнимы, что финикийские суфеты стали всерьез подумывать о массовом переселении своего народа назад. Однако пустых земель уже нет даже там. Недавно, чтобы выкупить у аборигенов землю под основание нового города, я имею в виду все тот же Карфаген, финикийцам пришлось прибегнуть к изощренной хитрости. Я ничего не слышал об этом. «Неужто на свете есть кто-то похитрее меня?» – засмеялся Ваэртит. «Суди сам. Тирийская принцесса Элиса, которую мы, греки, величаем Дидоны, вынуждена была тайно бежать из города. Собрав своих сторонников и снарядив большой флот, она отправилась за моря в поиски новой родины. В начале беглецы прибыли на Кипр, но очень скоро поняли, что здесь их легко могут найти, соглядатые тирского правителя» ведь Кипр расположен очень близко к Финикии и находится под ее протекторатом. Посовещавшись, переселенцы единодушно решили попытать счастья дальше на западе. После долгого плавания их корабли, наконец, причалили к Ливийскому берегу и стали искать подходящее место для основания поселения или торговой фактории. Элисе было предсказано ранее, что ей удастся основать новый город там, где ее спутники найдут скелет коня. И действительно, Вскоре во время очередной высадки, командующий ее флотом Битий со своими людьми, наткнулся на череп жеребца. Место было очень удачным, однако территория эта принадлежала весьма воинственному ливийскому племени. Царь аборигенов встретил колонистов враждебно и не желал даже слышать о поселении. Силы были неравны и финикийцы решили пойти на хитрость. Элиса попросила вождя продать ей лишь крошечный клочок земли такой, который сможет накрыть шкура одного быка. Простодушный дикарь, не заподозрив подвоха, лишь посмеялся над губцами и согласился на сделку, заломив десятикратную цену. Каково же было его удивление, когда наутро лукавые тирийцы, разрезав телячью шкуру на тонкие полосы, отгородили ими в губь побережья довольно обширный участок. Африканцам ничего не оставалось, как уступить площадку находчивым переселенцам. Что ж, весьма поучительная легенда – «Недаром говорят, если с тобой беседует финикийц, бойся остаться без кошелька, а если он с тобой торгуется, считай, что деньги уже его», – пошутил Одиссей. Вот именно. Пойми, сейчас финикийцы пустятся во все тяжкие и не побрезгуют ничем, лишь бы спровоцировать войну между Троей и Микенами, и ослабив тем самым соперников, вернуть Крит не только в зону своих торговых интересов, но и под политический контроль. Им как воздух нужны земли для колонизации – А обладание священным скипетром Миноса наилучшим образом придает их претензиям видимость законности. А потом, почему бы и нет, можно наложить лапу и на остальные острова Средиземноморья. Аппетит ведь приходит во время еды, не так ли мой многохитростный друг? Одиссей с восхищением посмотрел на старца. Будучи от природы умным и проницательным человеком, он, тем не менее, весьма плохо разбирался в хитросплетениях международной политики. Его родная итака, Находилась на задворках обитаемого мира, что не требовало от правителя больших дипломатических способностей. Нестор своей лекцией о международном положении открыл одессею глаза на многие скрытые рычаги этого сложного механизма. «Клянусь Аполлоном, не зря я приехал в фиос с удовлетворением подумал герой. «Кстати, о твоем слуге. Как его бишь?» «Ах да, евреох. Что думаешь, кто его мог нанять?» — изменил тему разговора мудрый старец. «Ума не привожу». Ведь я еще даже не начал следствие. Надо понимать, моя смерть выгодна тем, кто не хочет, чтобы открылась правда. К сожалению, это ничего не проясняет. Сейчас правда не нужна никому. Я не удивлюсь, если откроется, что убийцу подослал сам Агамемнон. Так что под подозрением все, кроме нас с тобой, Одиссей, невесело заметил Нестор. А сейчас забирай эту колесницу и возвращайся во дворец отдыхать. Завтра вам предстоит неблизкий путь в Спарту. Я же пойду наверх Сегодня мои корабельщики спускают на воду еще одно судно. А разговор продолжим вечером, за праздничной жертвой в честь моего нового корабля. Развернув топчущихся от нетерпения коней, Одиссей пустил их в голубь обратно по направлению в Пилос. Нестор долго провожал друга взглядом, прикрыв лицо ладонью от лучей яркого предобеденного солнца, а затем не спеша стал спускаться в порт. Наступил вечер. К тому времени, когда Нестор вернулся из гавани, Одиссей успел прекрасно выспаться. Из гостевых комнат дворца, которые находились на втором этаже по периметру тронного зала, он спустился в Мегарон. Гекатомбу, всеречь сакральную жертву в сотню непорочных, неведавших ермателок, закалываемых в данном случае по поводу спуска на воду нового корабля и посвященную колебателю суши лазурно-кудрявому богу морей Посейдону, Нестор, как правитель и главный жрец Пилоса, должен был возглавить лично. Однако до начала церемонии еще оставалось некоторое время, поэтому друзья собрались у очага, чтобы обсудить содержание папируса, привезенного Афиной от священных порогов неба. Девушка как раз окончила перевод и развернула текст оракула перед басилевсами. «В тайной пещере проход в лабиринте найду, стану двурогим рабом у владыки морского, ключ от заветной двери подберу, чтобы снова знаний горнила могло переплавить руду». «Приблизительно так звучит греческий перевод пророчества», — сказала она. Друзья молчали, пытаясь уразуметь смысл услышанного. Афина еще раз перечитала текст, зачем-то развернула и стала пристально рассматривать оригинал, поворачивая его в руках, словно пытаясь найти еще что-нибудь, что могло бы пролить свет на суть пролицания. М «Да», — Одиссей сосредоточенно потер висок. «Пифия никогда не баловала нас ясностью изречений, а в данном случае и вовсе». Но первые три строчки более или менее понятны, а вот последняя, полная чушь, какая-то руда, да и общий смысл как-то весьма туманен. А про какого двурогого раба здесь говорится, продолжая сверять текст перевода с оригиналом, задумчиво про Барматава Афина? Надо понимать, что морской владыка — это Минос, а двурогий раб — Минотавр, то есть дословно «бык Миноса». Нестор тоже стоял в нерешительности. Пожалуй, данная четверостищая нагоняет еще больше тумана на смысл Оракула. Афина, напомни-ка нам еще раз первую часть. Пожалуйста. «Давы богов получить олимпийских совет, мудрого Миноса скипетр служит священный. Власть обретет с ним Софии, любимец нетленный, чтобы бессмертным богам дать достойный ответ». «Видят боги. Без кратера доброго вина нам в этой головоломке не разобраться», — у Лукава подмигнул старцу Одиссей. «Ну что ж, надо будет поразмыслить на досуге. А сейчас действительно, мне пора начинать жертвоприношение. Поезжайте на берег, я думаю, там уже все готово к началу Гекатомбы. А мне еще надо облачиться в специальную ризу для проведения сакральных так жест. Продолжим беседу после церемонии за трапезой и возлияниями во славу нашего покровителя земледержца Посейдона».